Я проснулся в шесть часов утра и, к великому удивлению, увидел, что Джордж тоже не спит. Мы перевернулись на другой бок и попробовали заснуть опять, но это нам не удалось. Когда нам надо встать рано и как можно скорее умыться и одеться, мы не успеваем приподняться с постели, чтобы взглянуть который час, как уже опять валимся и засыпаем до десяти часов. Теперь же, когда не было абсолютно никакой необходимости просыпаться, и мы смело могли бы встать никак не раньше, чем через два часа, мы оба почувствовали, что решительно не в силах пролежать еще хоть пять минут. На каждый момент жизни у Джорджа находится какой-нибудь интересный рассказ». Так и теперь он рассказал мне, что нечто подобное, только гораздо хуже, случилось с ним полтора года тому назад, когда он нанимал комнату некой миссис Гиппингс. Однажды вечером с его часами что-то случилось, и они остановились на четверти девятого. Почему они остановились, он не знает до сих пор. Может, по той простой причине, что он перед сном забыл их завести, чего раньше с ним никогда не случалось. Он повесил их у изголовья и заснул, даже не взглянув на них. Дело было зимою, когда дни очень короткие. Кроме того, всю эту неделю стояли ужасные туманы, так что, проснувшись утром, Джордж без часов никак не мог определить, поздно теперь или рано. Он приподнялся и потянулся к часам, они показывали четверть девятого. «Святые угодники, спасите меня!» — скричал Джордж. «Мне нужно быть в Сити к 9 часам! Почему никто меня не разбудил? Что за свинство?» И он злобно сорвался, с со стены часы, потом бросил их на кресло, вскочил с кровати наскрокунулся в холодной ванне, вымылся, оделся как побрился в холодной воде, так как некогда было ждать горячий, подбежал к часам и еще раз посмотрел, который час. От сотрясения или, или от какой-либо другой причины Джордж не знал, но Но только часы пошли, и теперь уже показывали двадцать минут девятого. Джордж положил их в карман и стремглав полетел по лестнице. В гостиной было совершенно темно и пусто. Огонь не был зажжен и завтрак не подан. Джордж страшно рассердился, сказал, что это очень некрасиво со стороны миссис Гиппингс и решил непременно сделать ей выговор вечером по возвращении домой». Затем он накинул на себя пальто, нахлобучил шляпу и, схватив зонтик, как бомба, выскочил из комнаты. Парадная дверь была заперта. Джордж еще раз выругал миссис Гиппинг с ленивой старухой, выразил удивление, что до сих пор еще никто не встал на работу, отодвинул задвижки, снял крючок и выбежал на улицу. Не обращая ни на что внимания, бежал он три четверти мили, Наконец он стал озираться кругом и был поражен, почему на улице, вопреки обыкновению, так мало народа, и почему все лавки еще закрыты. Должно быть, потому что утро было очень туманное и темное, — думал он. Но почему же он никогда не замечал этого раньше? Ведь он идет на службу, а чего ж другие люди позволяют себе нежиться в постелях из-за такого пустяка, как туман или темнота? Так, рассуждая, он дошел до Холборна. Ставни закрытый Нигде не ни признаку жизни. На всей площади были только три человека, из которых один был полицейский, телега, наполненная кочинами капусты, да полуразвалившийся кап. Джордж вынул свои часы и посмотрел, который час. Они показывали без пяти минут девять. Он остановился, пощупал свой пульс потом нагнулся и потрогал свои ноги. Наконец часами в руках подошел к полисмену и спросил, не знает ли он, сколько теперь времени. «Который час?» — сказал полицейский, устремив на Джорджа подозрительный взгляд и осматривая его с ног до головы. «Если вам так хочется знать, то подождите минуточку, и вы сейчас услышите». Джордж прислушался. — Где-то по соседству часы пробили три. — Ведь они пробили только три часа, — сказал Джордж обиженным тоном, когда убедился, что часы больше не будут бить. — А по вашему мнению, сколько раз они должны пробить? — возразил полицейский. — Девять, конечно, — ответил Джордж, показывая свои часы. А вы знаете, где вы живете? Сурово спросил хранитель общественной тишины и спокойствия. Джордж подумал и дал свой адрес. А, -а, -а вот где вы живете, отвечал полисмен. Так знаете что? Послушайтесь ко моего совета. Отправляйтесь спокойно домой. Да захватить с собой ваши часы. Джордж уныло поплелся домой. Всю дорогу размышлял о случившемся и проклинал себя, на чем свет стоит. Первая мысль, которая пришла ему в голову, когда он вернулся домой, была раздеться и опять лечь спать. Но потом, когда он подумал, что ему придется еще раз одеваться, бриться и принимать ванну, то решил, не раздеваясь, сесть и заснуть в мягком кресле. Но заснуть ему не удалось. Никогда в жизни... Он не чувствовал себя так бодро, как теперь. Поэтому он зажег лампу, расставил шахматы и стал играть сам с собою. Но скоро и это надоело ему. Время тянулось невыносимо долго. Тогда он отставил шахматы и попробовал читать. Но книга показалась ему такой скучной, что он бросил ее в сторону и отправился вторично гулять на улицу. На дворе было страшно пасмурно и пустынно. Все полицейские, мимо которых он проходил, смотрели на него с нескрываемым подозрением, направляли свои фонарики и следовали за ним на известном расстоянии. Все это производило на Джорджа такое впечатление, как будто он действительно сделал или намерен сделать что-либо скверное, и он тихонько, как вор, стал пробираться около стен и прятаться в воротах, лишь только слышал шаги приближающегося полицейского. Конечно, такое поведение еще больше навело на него подозрения, и вот его окружили и спросили, что он здесь делает и что ему надо. Когда же Джордж отвечал «ничего» и стал оправдываться тем, что вышел только погулять и подышать свежим воздухом, было четыре часа утра. Они, конечно, покачали головой и не поверили ему, а два плотно сложенных констебля отправились даже вместе с ним, чтобы убедиться в точности указанного им адреса. Они видели, как Джордж открыл дверь своим собственным ключом, и тогда немного успокоились, но все-таки перешли на другую сторону улицы и стали наблюдать за домом. Джордж вошел в свою квартиру я думал растопить огонь и приготовить завтрак, чтобы хоть таким образом убить время. Но работа положительно не клеилась. Он то и дело ронял вилку, ложку, натыкался на стулья, падал и поднял такой шум, что потом сам уж дрожал от страха, боясь, как бы не проснулась миссис Гиппингс, и вообразив, что к ней в квартиру забрались воры, не высунулась в окно и не закричала бы «Караул!» Он рисовал себе картину, как эти два сыщика, следившие за ним до самой квартиры, вбегут, свяжут его и отведут в тюрьму. Джордж был в таком болезненно-нервном настроении, что воображал, будто он уже сидит на скамье подсудимых в окружном суде и старается доказать судьям свою невиновность, но они не верят» и приговаривают его к двадцатилетним каторжным работам. Далее ему представляется, как дают знать его матери, и как она умирает с разбитым сердцем. И так он оставил мысль о завтраке, закутался в плед, сел в качалку и просидел там до тех пор, пока в половину восьмого не пришла миссис Гиппинс. Джордж уверял, что с тех пор он... Никогда уже больше не вставал так рано, так как полученный урок был слишком для него чувствителен. Все время, пока Джордж рассказывал мне эту истинную историю, мы сидели, закутавшись в пледы, и дрожали от холода. Потом я встал и стал будить Гарриса веслом. После третьего удара он повернулся на другую сторону, бурча что-то нос и умоляя оставить его в покое только еще на одну минуточку, после чего он сойдет вниз, только бы ему подали ботинки. Но скоро мы при помощи багра заставили его вспомнить, где он находится. Тогда он вскочил, как ошпаренный, и сбросил на дно лодки Манмаранси, который сладко спал на его груди. Затем мы отдернули парусину. Все четверо высунули головы посмотреть снавду и почувствовали. Невольную дрожь. Накануне вечером мы постановили такое решение. Проснувшись, отдергиваем парусину, снимаем пледы, под которыми спали ночью, рубашки, бросаем с веселым криком в воду и с удовольствием плаваем, барахтаемся и брызгаемся в воде. Теперь же, утром, это удовольствие вовсе не казалось таким заманчивым и соблазнительным. Вода выглядела такой мрачной, холодной, как лед. А кроме того, дул резкий ветер. Но кто первый полезет в воду? — спросил, наконец, Гаррис. В данном случае никто не имел поползновения быть первым и не желал показывать примеры. Джордж был очень далек от мысли о первенстве, а потому вернулся назад в лодку, сел на скамейку и преспокойно стал натягивать носки. Монморанси сидел на берегу, дрожал от холода и выл, как будто одна мысль о купании приводила его в ужас. А Гаррис, заметив, что очень неудобно будет влезать в лодку из воды, вернулся назад и принялся надевать брюки. Я не хотел следовать их примеру и не имел ни малейшего желания нырять и плавать. Я думал, что в воде можно наступить на затонувший сук или острый камень, наконец, можно запутаться в водяных растениях. Поэтому я пошел на компромисс, выйти на берег и обливаться, зачерпывая воду горстями. И так я взял полотенце, вылез из лодки и одной ногой встал на ветку, выдававшуюся над водой, другая же нога оставалась на берегу. Холод был ужасный. Ветер пронизывал насквозь, поэтому я решил, что не стоит обливаться, а лучше вернуться в лодку и одеться. Но в эту минуту проклятая ветка хрустнула и сломалась. Я не удержал равновесие вместе с полотенцем бухнулся в воду и моментально очутился на середине реки, хлебнув добрый штов воды, прежде чем сообразил, что случилось. — Господи, боже мой, погляди-ка, Джордж! Старый Джером полез в воду! — услышал я, вынырнув на поверхность воды голос Гарриса. — Никогда я не думал, что у него хватит силы воли. — Хорошо купаться? — спросил Джордж. «Восхитительно — Восхитительно! — отвечал я. — Как вы глупо сделали, что не захотели купаться? полезайте ка Право, чудесно! Нужно только немножко решимости. Но мне не удалось убедить их. Зато, когда я одевался, случилась приинтересная история. Я промерз, как собака, и, торопясь надеть как можно скорее рубашку, уронил ее в воду. Это страшно разозлило меня, особенно когда Джордж начал хохотать во все горло. Я сказал, что не нахожу здесь ничего смешного, что из-за пустяков смеются только дураки. Но он не унимался. Тогда я вышел из себя и назвал его безмозглым болваном и жалким идиотом, но этим только еще больше его подзадорил. И вдруг, доставая из воды рубашку, я увидел, что это вовсе не моя рубашка, а Джорджа, и что в торопях я принял ее за свою. Мне это показалось крайне забавным, и тут уж я начал смеяться». Чем больше я смотрел на рубашку и на Джорджа, покатывающегося со смеху, тем сильнее это меня забавляло, и я хохотал до того, что снова уронил рубашку в воду. «Чего ж ты смотришь? Тащи ее!» — проговорил Джордж, продолжая хохотать, как сумасшедший. Я не сразу мог ответить ему, но, наконец, кое-как пролепетал, задыхаясь от смеха. «Да ведь это не моя рубашка!» — А твоя! — Я никогда в жизни не видал, чтобы человек мог так быстро перейти от веселья бешенству. «Как!» — заорал он, вскакивая. «Дубина! Безмозглая чучело. Да разве ты не знаешь, что с чужими вещами надо обращаться осторожнее? Почему ты не остался на берегу одеваться? Очень тебе нужно было лезть в лодку? Давай сюда, Богор!» И я попытался пояснить ему комическую сторону этого происшествия, но он и слушать не хотел. Джордж бывает иногда очень тук, — На понимание, по временам на него находят затмение. Гаррис предложил на завтрак яичницу и взялся приготовить ее. По-видимому, он был мастер готовить яичницу и не раз проявлял свое искусство на пикниках и поездках». Он просто прославился этим. Из его слов можно было заключить, что люди, попробовавшие яичницы его приготовления, навсегда отказывались от всякой другой пищи, и если не могли достать этой яичницы, чахли и умирали от голода. От его рассказа у нас сразу потекли слюнки. Мы поскорее достали бензиновую кухню, сковородку, все яйца, которые не были раздавлены, и просили его приняться за стрипню. Прежде всего, его затруднял процесс разбивания яиц, то есть разбить-то, собственно, было легко, но затруднительно выпустить их на сковородку, а не на собственные штаны или рукава. Однако, в конце концов, он выпустил полдюжины яиц на сковородку, поставил ее на бензинку и стал мешать вилкой. Работа, насколько я и Джордж могли судить, была очень трудная. Он то и дело обжигался и тогда бросал вилку и принимался плясать вокруг сковороды, потрясая пальцами и ругаясь, на чем свет стоит. Почти все время он этим только и занимался. Мы с Джорджем думали, что это какой-нибудь особенный кулинарный прием. Мы даже вообразили, что яичница Гарриса — ничто иное, как блюдо, употребляемое у краснокожих или на сандвичевых островах, и потому приготовление его должно сопровождаться пляской и заклинанием. Монморен сунулся, было к сковороде, но обжегся и получил пинок ногою, после чего тоже принялся оскакать и визжать». Вообще же зрелище было в высшей степени занимательное, так что мы с Джорджем очень сожалели, когда дорогое представление окончилось. Результат оказался не так успешен, как обещал Гаррис. Вряд ли он даже стоил таких хлопот. На сковородку было выпущено шесть яиц, а получился небольшой комок, подгоревший и вовсе не аппетитный. Гарри заявил, что это не его вина, а сковородки, и что, будь у него кастрюлька для рыбы и газовая кухня, вышла бы гораздо лучше. Тогда мы решили, что не станем есть яичницы, пока не обзаведемся этими принадлежностями. Пока мы завтракали, солнце высоко поднялось на небе, ветер улегся, и утро оказалось прекрасным. Ничто не напоминало нам о XIX веке. И, глядя на реку, строившуюся в лесистых берегах, на солнце, поднимавшееся над горизонтом, можно было подумать, что столетия, отделявшие нас от достославного июньского утра 1215 года, исчезли, и что мы, сыновья английских йоминов, с ножами за поясом, в грубых одеждах, явились сюда подписать знаменательную страницу истории, значение которое было объяснено простому народу Оливером Кромвелем, основательно изучившим ее спустя четыреста слишком лет после события. Было дивное летнее утро. Ясное, теплое, светлое. Король Иоанн ночевал в Данкрафт-холле, И небольшой городок Стейнс Целый день оглашал с оружия, Конским топотом, командой начальников, Грубой бранью и шутками бородатых воинов, Вооруженных луками, бердышами, пиками И непонятную речью иностранных наемных копейщиков. Нарядные рыцари и сквайры, усталые и запыленные, толпами съезжались в город. Для солдат целый вечер были открыты двери боязливых горожан. Эти грубые воины без стеснения требовали приют и пищу. К тому же все самое лучшее, а то иначе горе и дому, и всем его обитателям». В эти смутные времена меч был судьей и палачом, обвинителем и присяжным. Он платил за то, что брал его хозяин, иногда щадя жизнь обобранного, если это ему заблагорассудится. Воронские войска собираются вокруг пылающих костров, разведенных на площади. Они едят, пьют, поют развеселые пьяные песни, играют в кости и спорят до позднего вечера и далеко за полночь. Полосы света от костров падают на сложенные в козлах оружия и на их неуклюжие фигуры. Дети собрались вокруг них со всего города и глазеют, широко открыв рот и выпучив глаза на невиданное зрелище». Здоровые деревенские красавицы смеются, заигрывают и возятся со спесивыми богатырями, столь непохожими на деревенских парней, которые теперь презираемые стоят в отдалении, бессмысленно разынув рты и улыбаясь своей глупой добродушной улыбкой. На крестных полях светятся огни в лагерях. Здесь собралась толпа слуг какого-нибудь знатного лорда. Там пробираются в город, точно голодные волки в лесу, французские наемники Иоанна. Так с часовыми на каждой темной улице и сторожевыми пикетами, расположившимися вокруг костров на каждой возвышенности, проходит ночь. И над прекрасной долиной старой Темзы занимается заря великого дня, определившего судьбу многих веков. С раннего утра лишь только рассеялась ночная тьма, один из двух островков, лежащий немного повыше того, на котором мы остановились, оглашается шумом и гамом. Работники достраивают большой павильон, поставленный еще вчера вечером, поспешно сколачивают скамьи, а лондонские обойщики обивают их пестрыми тканями, шелком, бархатом, золотой и серебряной парчой. Но что это такое? По дороге, которая бьется по речному берегу от Стейнца, приближается к нам, смеясь, весело болтая и оглашая воздух здоровым грудным басом десяток храбрых алибардчиков. Они останавливаются в сотни шагов от нас на противоположном берегу и, очевидно, ждут чего-то, опираясь на свои тяжелые алибарды. За ними мало помалу появляются новые и новые группы, И толпы вооруженных людей В металлических касках И панцирях, сверкающих на солнце. Вся дорога, Насколько только может Охватить человеческий глаз, Покрывается мерно Шагающими пехотинцами И подпрыгивающими на седлах Всадниками. Начальники отрядов Переезжают от одной группы К другой. Значки Развиваются от ветра То там, то сям. Сумато Усиливается, толпа раздается, и какой-нибудь барон, окруженный телохранителями и сквайрами, проезжает мимо на своем боевом коне, чтобы стать во главе своих вассалов. По склонам Куперхилла на противоположной стороне собираются удивленные крестьяне и горожане, пришедшие из Стейнса. Они не понимают, что, собственно, здесь происходит, и каждый толкует на свой манер происшествия, на которое они пришли поглазеть. Одни говорят, что этот день принесет много добра всему английскому народу, но старые люди недоверчиво покачивают своими седыми головами, потому что не раз в своей жизни им приходилось слышать подобные роскозни. Вся река до самого Стейнса усеяна яликами, лодками и рыбачьими челноками, которые теперь вышли из моды и употребляют столько простым народом. Около порогов, где впоследствии был устроен бел шлюз эти лодки, направляемые крепкими мускулистыми руками грибцов, толпятся поближе к большой крытой барке, которая должна отвезти короля Иоанна туда, где он подпишет роковую хартию. Уже поздно, и мы, собравшийся народ, терпеливо ждем уж много часов. Пронесся слух, будто лукавый Иоанн вырвался из когтей баронов, бежал из Данкрафт-холла со своими наемниками и скоро запоет совсем другую песню вместо того, чтобы подписать хартию свободы своих подданных. На самом деле это не так легко сделать. Его схватили на этот раз стальные когти, и все его хитрости и попытки останутся тщетными. На дороге показывается небольшое облачко пыли, оно приближается, растет, и вскоре толпы крикливых зрителей расступаются, давая дорогу блестящей кавалькаде нарядных рыцарей и лордов. Спереди и сзади по обеим сторонам скачут баронские йомины, а в середине — король Иоанн. Он направляется к лодкам, и важные бароны выступают к нему навстречу и приветствуют его. Он благодарит их, улыбается и смеется, ласково беседуя с ними, словно бы он приехал на праздник, устроенный в его честь. Но, сходя с лошади, он бросает взгляд на своих французских наемников и видит, что их оттесняют от него ряды суровых баронских слуг. Неужели все пропало? Один молодецкий удар всаднику, который беспечно едет рядом с ним, одно слово французским копейщикам, дружный натиск на расстроенные ряды, и мятежные бароны долго будут раскаиваться и сожалеть о том дне, в который должны были исполниться их коварные затеи. Более смелый игрок мог бы еще даже при таких исключительных обстоятельствах выиграть партию. Будь на месте Иоанна смелый Ричард, Свобода Англии была бы, пожалуй, отсрочена еще лет настоя. Один вид суровых английских воинов. И король Иоанн падает духом, Беспомощно опускает свою руку на повод, Покорно слезает с коня и садится в переднюю барку. Бароны неотступно следуют за ним, Не отнимая рук от своих увесистых мечей. Тяжелые, пышно разукрашенные барки медленно отчаливают от ранними еда. Медленно плывут они против быстрого течения и, наконец, причаливают к маленькому островку, который с тех пор получил название «Остров Великой Хартии». Король Иоанн уныло выходит на берег. Мы стоим в безмолвии, затаив дыхание. Вдруг громкие крики огласили воздух, давая нам знать, что краеугольный камень храма английской свободы прочно заложен.